38. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Наверное, всем каюк. В плане нашей экспедиции. Недавно наблюдал, как некий неторопливо вялый голова деловито шарил в пятнисто-зеленом рюкзаке. Я был довольно близко, мог видеть детализацию. По центру рюкзака наклеен когда-то яркий, но ныне потускневший шеврон. На нем сияющий золотой город, окруженный лесом. Это личный рюкзак Жужа Шаймара, тут никаких сомнений. Конечно, вещички можно стащить и не приканчивая человека. Кто б сомневался в умении голованов подкрадываться к спящим. Только зачем им ограничиваться какой-то кражей, если уж сблизились? Голован неизвестного возраста, но явно не молодой. Шерсть в проплешинах, а уши покусаны, как у старого бойца». Собакообразный вначале шарился внутри рюкзака лапой, размеренно доставал всякую всячину. Рассматривал спокойно, без щенячьих восторгов. Потом, видимо, надоело. Он ухватил рюкзак зубами, сердито мотнул круглой башкой, и содержимое вытряхнулось разом. Рюкзак профессора археологии Шаймара, без сомнений. Выпал его большой запасной компас и несколько блокнотов. Старого пюсика данные по не заинтересовали. Зато явно заинтриговали консервные банки. Надо же, наш начальник таскал на себе четыре банки с ломтиками лангустов. Наверное, неприкосновенный запас. А ещё фляжку, думаю, с чем-то данель загоречительным. От гречительного я бы тоже не отказался. Но больше всё же меня привлекали блокноты. Почему бы не попросить Голова, ну, явно до этих блокнотов никакого дела. Я осторожно приблизился, однако старый круглоголовый глянул на меня так, что пот прошиб. Черт с ними, с теми блокнотами, да и с горячительным тоже. Зубы устареющей животины, может, и поистерлись, но горло он все едино перекусит два счета. Даже гекар и его присной заступиться не успеют. Да и кому нужны ныне тайные письмена Шаймара? Подумаешь, мне лично любопытно, кому и как я способен передать эти знания. Затем уже издали я пронаблюдал, как к старому пёсику подкатили какие-то более молодые особи и как они стали деловито делить добычу. Потом вскрыли эти энзешные шеймаровские банки и начали наслаждаться деликатесами. Урчали, мурчали что-то такое на своём, обменивались мнениями. Короче, так поглядеть, так собаки собаками. Банки, между прочим, вскрыли без всяких ножей открывалок, так что перекусить мое горло, раз плюнуть. Неожиданно заметил, что на собственную руку что-то капает. Оказалась моя личная слюна. Массаракш. Да я тут в столь изысканном обществе сам уже стал наполовину зверем.